Глава 14. Алмаз телепатией режется. «Нет!» — кричит Игорек Стешков, заслоняя собой спину смородиной. Его сестра уже брызнула остатками свекольного супа из тарелки, но брызги попадают только в лицо ее младшего брата. Катя с удивлением оборачивается и круглыми глазами смотрит на обляпанного Игорька. «Ты заслонил меня?» — удивленно лепечет Катя. Пришлось. Бормочет Игорь, сплевывая суп и хватая салфетку со стола. «Игорёшь!» — восклицает его сестра с опустошённой миской. «Зачем ты за неё вступился?» Игорь молча вытирается. Раздосадованный Бирюзов стискивает зубы, а я подхожу к нему ближе с ухмылкой. «Может, лучше в меня брызнешь своим борщом?» «Предлагаю. Или обойдёмся без этой ерунды и сразу пойдём на арену?» «Не принимай свои домыслы за действительность, граф». Сразу же отнекивается Бирюзов. «У нас нет повода спарринговаться. Уходим!» Кивает он своим, и вся шайка боярина отчаливает. Я смотрю в спину драпающего боярина. да вот же скотина. Вздумал заняться буллингом моих ребят? Только попробуй. Потом уже от тебя самого сухого места не останется». «И нет, в этот раз причина будет не в пролитом свекольнике». «Но почему ты это сделал? Почему?» Тем временем впечатленная Катя Смородина продолжает допрашивать Игорька, а тот угрюмо обтирается салфетками да молчит. Катя сама протягивает ему несколько, а он в ее сторону даже не смотрит. «Подвиг настоящего мужчины», — делает вывод Камила, грациозно изобразив аплодисменты. А Светка с Леной вдохновенно кивают. «Будь моя воля, я бы оставил в головах девушек эту красивую версию, но тут Костя Волжанин раздражается ехидным смехом». Скорее, инстинкт самосохранения. Ребята удивленно оборачиваются на казака, а тот поясняет с язвительной усмешкой. «Просто еще в первые дни учебы ваш супруг граф в сударыне сказал Игорьку, если кто-то обидит Смородину из его клана, тот ответит за это лично. Вот Игорек и кинулся защищать Екатерину от собственной сестры». «Ну да, я подслушал, что теперь». Пожимает он плечами на мой выразительный взгляд. «Ничего», — отвечаю. Только мне кажется, у тебя щиты слабоваты. Давай снесем их и сделаем тебя балетной феей. э давай в другой раз, фильм Волжанин спешно пятится за спины Нагайцева и Кира. Сам Стешков молчит, а Смородина переводит обескуражный взгляд с него на меня. Катя в растерянности мнет полу пиджака. Замечу, что нельзя быть столь категоричным в суждениях. вставляя я свою лепту. Я лично верю, что мой лучший друг Игорек заслонил Катю, потому что он настоящий джентльмен, только и всего. стежков одаривает меня боязливым взглядом и продолжает вытираться. До конца перемена от нашего героя так и не следует никаких комментариев. Мы уносим грязную посуду и расходимся по аудиториям. А следующий моей группы профильное устранение. Ну что, Филинов? Насмешливо спрашивает Фирсов, устроившись поудобнее за учительским столом и предвкушая развлечения. Научил своих одногруппников ударным щупом. Выполнил домашнее задание. Я объяснил ребятам, как создавать ударный ментал. Спокойно отвечаю. Надеюсь, они справились. У меня самого же не было ресурсов уделять больше времени на исполнение ваших преподавательских обязанностей. «В своей манере дерзишь», — фыркает Фирсов, — Его белесые глаза устремляют взгляд на Смородину. «Ну, замстароста, начнем-ка с тебя. Бей сразу по мне. После прошлого урока я решил поберечь артефакты, пока Филинов их все не переломал». Катя собирается с силами и наносит удар по преподавателю. «Я вижу, что Смородина справилась на ура». Особенно это наглядно демонстрирует слегка поморщившееся лицо Фирсова. «Слабенько, но...» «Сойдет». Делает он вердикт. «Следующий». Ребята по очереди швыряют ударные щупы в устранителя. Не справляется только Нагайцев Степка. Рыжик проваливается с задачей, и Фирсов хлопает в ладони. «Филинов, это провал!» «Что там за наказание я обещал?» «Ах, да. Придется тебе бежать 20 кругов вокруг академии, как договаривались». «Да я не против, Ефрем Кузьмич. Задумчиво киваю». «Запросто побегу и до седьмого пота умотаюсь. Пускай вся Академия видит, как хорошо вы ко мне относитесь». Застегнутый этой фразой врасплох устранитель сжимает челюсти. «Ну да, ну да, любимый учитель. А как же приказ Владислава Владимировича? Как же наши теплые отношения?» «Ну ты это...» «Данила, не надо лучше. Пекло же на улице. Ну его к черту это наказание». Выдыхает ликвидатор со скрипом. Одногруппники очумело переглядываются. Жалость от Фирсова — неслыханное дело. «Нет, Ефрем Кузьмич, наказать меня надо», — твердо заявляю я. «Раз заслужил и не справился, то надо. Вот на следующей неделе приеду к вам в гости и до ночи буду штудировать вашу библиотеку». «Эй, поубавь коней!» — вскидывается Фирсов и добавляет. «Побереги здоровьем Не надо тебе читать чужих книг». «Ваших надо?» — улыбаюсь. «Ефрем Кузьмич...» Вы же тот самый учитель, о котором я всегда мечтал. Ребята впадают в осадок. Мечтать о садисте Фирсове? Офигеть откровение! На шее устранителя взбухают вены. Под столом он, похоже, сжимает кулаки, но, взяв себя в руки, заставляет тело расслабиться. Когда приедешь в гости, разберемся. Бурчит он, наконец, и переводит тему. Раз практическое занятие окончено, перейдем к лекции. Остаток пары проходит спокойно. Вообще, как лектор, Фирсов показывает себя превосходно. Мне приносит истинное удовольствие слушать старого ликвидатора. Без шуток я порадовался, что поступил именно к нему на специальность. После пар мы с женами и Кирой возвращаемся домой в одном лимузине. Вообще, у каждой девушки есть по своей машине с водителем, но сегодня так совпало, что у всех у нас одинаковая продолжительность учебного дня. В усадьбе младшие жены сразу бросаются делиться с лакомкой впечатлениями, а я запираюсь у себя в кабинете. Дел-то по горло. Абсолютно точно, что придется частенько пропускать даже интересные пары. Про посредственные пары и говорить нечего. Благодаря навязанной фирсовой лояльности ко мне, это удастся без ущерба для успеваемости. Спасибо Владиславу Владимировичу. Итак, дела. Сперва то, что можно делегировать. Поручаю Алисе с Василисой из Валентина найти подрядчиков, которые встроят добытый магический гемонит в фундаменты стены дома. Ммм, все что ли? Руки у меня кончились. Нифига, есть ведь жены. Зову Лену с Камилой и скидываю на них задачу подыскать художника-геральдиста, чтобы он нарисовал новый герб по моему роду. Очень важный репутационный момент, а я его все время откладываю. Кстати, гербовые кольца тоже нужны новые, мне и женам. Пускай я, мне не к спеху. Но нехорошо то, что супруги все еще ходят со старыми провинциальными гербами, когда они, между прочим, уже являются столичными графинями. Да, очень нехорошо, но ничего непоправимого здесь нет. Думаю, я выбрал правильных исполнительниц для этой задачи. Камила — элегантная девушка со вкусом, алена очень правильная и умная. Синергия этих двух качеств создаст новый внушительный образ нашему роду. Да и самим красоткам нравится поручение. А еще им не помешает сплотиться за совместной работой. Все же обе девушки происходят из разных сословий, и до сих пор, кроме боев и свадьбы, у них было мало поводов для общения. Дальше. Плавильни из французского шуаньи. Первую партию металла я уже получил, а значит, надо искать специалистов-артефакторов, которые начнут производство проводниковых клинков. Будем продавать магические проводники, почему бы нет? Кто на этом рынке сейчас монополист? Как раз Бирюзова вроде. Ну, значит, злыдням боярам придется потесниться. А нехрен свекольникам плескаться. Даня! Над духом раздается звонкий голос ветки. А почему ты только мне одной работу не дал? Я ведь тоже хочу быть полезной тебе и роду. Поднимаю голову от блокнота и вижу у рабочего стола обиженную блондинку. В огромных голубых глазах сияют бриллианты слез, пухлые губы капризно поджаты. «Эм, «А как ты зашла?» — чешуя затылок. «Я точно помню, что запер кабинет». «А я как только подошла к двери, так возник ломтик с ключом в зубах, простодушно поясняя цвета. Так я взяла у него и открыла». Перевожу взгляд на Пушистика. Тот невинно улегся на коврике, положив морточку на лапки. «Ну ты предатель, ломоть». Укоризненно качаю головой. «Сторожевой пес называется». «Ты теперь всех впускать будешь без спроса». Щенок тявкает и стыдливо закрывает лапками глаза. «Да, Аня, ну так что?» — конючит блондинка. «Да с чего ты взяла, что только тебе не дал работы?» «Не понимаю я женскую логику. Лакомка тоже без поручения осталась». «У лакомки есть лаборатория. Находится Светка, скрестив руки на груди. Она там целыми днями готовит всякие отвары, которым ты потом нарадоваться не можешь. Даже Кира занимает должность гендиректора, хоть она и не жена тебе». «Ладно, ладно» выставляя вперед ладони. «Я же не против нагрузить и тебя». «Правда?» Загорается блондинка. Недолго думая, поручаю ей найти артефакторов для ковки плавильния. И на этом довольная Светка уходит. «Фух, надо же, всех нагрузил!» «Ай да я, ай да молодец!» Самому даже ничего не осталось. Но раз задачи розданы, то можно и помедитировать. Сейчас я прибегаю к особой медитации – направленные не на стимуляцию дара либо организма, а на обработку данных. Своего рода ускоренный анализ событий и вероятностей. Я его подглядел у Дроу нагера своего нового легионера. Оказывается, ночник и такое умеет. Называется это «Транс тысячи мыслей». Итак, погружение в транс, быстрая промотка событий, анализ интересные выводы на выходе. Действительно занятные результаты. В общем, Транс советует идти в ученики Горнорудовы, отбросив чрезмерную настороженность. Да я и сам об этом подумывал. Мне ведь необходим астрал, а Фирсов в этом плане явно уступает Жанне. Конечно, ликвидатор шарит в правительстве, но это отдельное направление. Ну, раз решил, то достаю мобильник. Набор номера, звонок гудки, а затем томный голос. Да, спаситель. Жанна Валерьевна, добрый вечер. А можно завтра наведаться к вам в гости? Не будет это чрезмерной наглостью? О, конечно, нет. На следующий день мы с младшими женами и Кирой едем на пары, уже каждый на своей машине. Учеба проходит плавно, без эксцессов. Гоша Бирюзов затихо не показывается, что и правильно. После пар я один направляюсь в усадьбу Горнорудовой. Массивные кованые ворота перед бампером раскрываются сами. Никитосу даже не пришлось связываться с постом охраны. Проехав по извилистой дорожке, останавливаемся у крыльца. Я выхожу. Каменные ступеньки, красивые парадные двери, сбоку белая застекленная веранда. А мило здесь. В холле я чуть не натыкаюсь на спину рассерженного парня лет двадцати пяти. Светловолосый иностранец выраженным акцентом кричит на слугу. — Я хочу видеть Анастасию Павловну! Немедленно! — Хм, ну и ор Интересно, почему этому типчику позволяют так галдеть? Зная мстительный нрав баронессы, я не думаю, что она способна стерпеть от кого-то подобное поведение. Но, видимо, сейчас терпит. «Анастасия Павловна, нет дома, господин Шморц!» — разводит руками слуга. «Говори быстро, где моя невеста?» — требовательно наезжает немец. «Невеста?» Приподнимаю я бровь, и Шморц тут же стремительно разворачивается ко мне. «Это вы так содержательно именуете Анастасию Павловну?» «А вы кто такой?» — вскидывается немец, делая резкий шаг ко мне. «И по какому поводу в доме баронессы?» «По своему поводу. Тактично отсекаю я вопрос, ну и проявляю компенсирующую вежливость». «Вы тоже можете не утруждать себя ответами. Просто вы так громко разорали, что интерес сам собой возник». «Разорался?» — вскидывает брови шморц. «Да как ты смеешь, щенок! Ты пришел к моей невесте! Признавайся! Я тебя прихлопну прямо здесь!» Его кулаки вдруг покрываются блестящей многогранной поверхностью. Это точно не лед. Неужели алмаз? Кристалл? Хм, необычный дар. Но самое интересное, атаку колбасник наносит не руками, а ментальным щупом. Он еще и телепат. Причем ментальные волны отражаются от его кристаллов и утолщаются. Забавная фокусировка. Но усиление не помогает немчуре. Мои щиты все равно выдерживают столкновение с щупами, и они разлетаются в пух и прах. Уже прихлопнул. Спрашиваю я, одновременно включая Дубнова. «Хорошие щиты, русский!» С невольным уважением ракочет шморц. «Значит, придется замарать руки!» Алмазный кулак летит прямо мне в лицо, но резко останавливается на полпути, перехваченный моей каменной перчаткой. Я моментально заковываюсь в гранитный панцирь, нависнув огромной скалой над побледневшим немцем. Руку ты точно замораешь колбасник. Обещаю громогласным басом. Своей кровью. С силой сжимаю кулак немчуры, сухой треск алмаза разносится по холлу. Шморц взвывает, его лицо тоже покрывается кристальными гранями. Наверняка это выработанный рефлекс на случай угрозы жизни. Чуть что, сразу прятаться в кристалл. Но поможет ли он ему? Посмотрим. шморц размахивается второй алмазной рукой, но я просто создаю на пути удара каменный щит. Бам! И пришибленный немец снова воет в моих тисках. Сильнее сжимая пойманную, словно в клеще, руку, и колбасник с громким стуком падает на одно колено, разбив плитку пола. Его глаза вспыхивают бешенством, и я понимаю, игрушки кончились. Сейчас ударит по-настоящему, и, скорее всего, телепатией. А он точно не слабый телепат, а алмазное покрытие всего тела должно усилить удар. Но в этот момент нашу беседу прерывают. «Что происходит в моем доме? Я требую объяснений!» Вдруг разносится яростный крик хозяйки.